Прошло несколько времени. Не имея слуха о Кучуме, атаманы без опасения занимались ловлею в окрестностях города, но Кучум был недалеко. Племянник его Маметкул, несмотря на язву свою, уже бодрствовал в поле и, 5 декабря, внезапно ударив на 20 россиян, которые ловили рыбу в озере Абалацком, умертвил всех до единого светов о том, Ермак устремился за неприятелем, настиг его близ Абалака, где селение Шамшинские юрты, разбил, рассеял, взял тела своих убитых и с честью предал земле на Саусканском мысу, близ из Искера, где было древнее ханское кладбище. Чрезвычайный холод, опасные юге и краткость зимних дней всех странах полуношных не дозволяли ему мыслить о новых, важных предприятиях до весны. Между тем владения казаков распространились мирным подданством двух князей Вагульских — Ижбердея и Суклема. Первый господствовал за Искальбинскими болотами на берегах Канды или Тавды, а второй — в окрестностях Табола. Оба вызвались добровольно платить ясак или дань соболями и присягнули России верности, которую Шбердей приобрел особенную любовь казаков, служа им добрым советником и путеводителем в местах незнаемых. Таким образом, дела внутреннего управления, собирания дани, звериная рыбная ловля, нужное для продовольствия в земле безхлебной, занимали Ермака до апреля месяца, когда один мурза известил его, что дерзкий мамиткул снова приблизился к артышу и, кочует, на вагае с малочисленной толпою. Требовалось скорости и тайны более, нежели силы, чтобы истребить всего врага неутомимого. Атаманы выбрали только шестьдесят удальцов, которые ночью подкрались к Маметкулову стану, напали врасплох, умертвили многих сонных татар, взяли самого царевича живого и привели с торжеством в Искер к великой радости Ермака, ибо он... Всем счастливым пленом избавился от смелого, мужественного неприятеля и мог им воспользоваться как важным залогом в случае войны или мира с изгнанником Кучумом. Видел маметкула обогренного кровью своих братьев, но не думал о месте личной, ласкал и чистил его под крепкую стражею. Уже имея лазутчиков и в отдаленных местах, Ермак в то же время узнал, что Кучум, сраженный вестью о несчастье Мамиткула, скитается в пустынях за Ишимом, что юный сын убитого им князя сибирского Бекбулата Сейдек — Привезенный в Бухарию слугами отца своего, возмужав летами и духом, идет на сего царя-хищника с шайками узбеков, и что вельможа Карача изменил ему в бедствии. Оставил кучума, увел многих людей с собою и расположился кочевать в Лымской земле на Большом озере, выше устья Тары, впадающей в Иртыш, близ реки Осмы». Сие достоверные известия о бессилии главного, злобного врага и наступлении весны благоприятствовали новым подвигам знаменитого атамана. Оставив в Искере часть дружины, Ермак с казаками поплыл эртышом к северу. Уже ближайшие улусы признавали власть его. Он шел мирно до устья Оремдзянки, где татары, еще независимые, засели в крепости и не хотели сдаться». Взяв ее приступом, атаманы велели расстрелять или повесить главных виновников сего опасного упорства. Все иные жители, смиренные ужасом, клялись быть подданными России, целуя омоченную кровью саблю. Нынешние волости Нацинская, Карбинская, Туртасская не смели противиться. Далее начинались юрты Остяков и Кандинских Вагуличей. Там... На высоком берегу Иртыша князь их Демьян, имея крепость и в ней две тысячи воинов, готовых к битве, отвергнул все предложения Ермаковы. Летописец рассказывает, что в всем городке был золотой кумир, будто бы вывезенный из Древней России во время ее крещения, что остяки держали его в чаше, пили из нее воду и тем укреплялись в мужестве что атаманы, стрельбою изгнав осажденных, вступили в город, но не могли найти в нем драгоценного идола. Далее, плывя артышом, завоеватели увидели толпу кудесников, приносящих жертву славному кумиру Раче с молением, да спасет их от страшных пришельцев. Идол безмолвствовал. Россияне шли своим громом и Кудесники бежали в темноту лесов. На сём месте, ныне, селение Рачевые Юрты, ниже Демьянского яма. Далее, в Цингальской волости, где Иртыш, стесняемый горами, имеет узкое и быстрое течение, собралось множество вооруженных людей. Один выстрел рассеял их, и казаки овладели городком на нарымским, где были только жены с детьми в страхе, в ожидании смерти. Но Ермак обошелся с ними столь ласково, что отцы и мужья не замедлили прийти к нему зданию. Покорив волость Тарханскую, атаманы вступили в страну знатнейшего князя остяцкого Самара который соединился с другими осемью князьками и ждал россиян для битвы, чтобы решить судьбу всей древней земли югорской. Хвалясь мужеством и силою, Самар забыл осторожность, спал крепким сном вместе с войском и стражею, когда атаманы в час рассвета ударили на его стан. Пробужденный шумом, он схватил оружие и пал мертвой от первой пули. Войско разбежалось, а жители обязались платить ясак России. Уже Ермак достиг славной оби, кое течение известно было и древним новогородцам, но устье и вершина, по выражению московских путешественников 1567 года, таились во мраке отдаления. Завоевав еще главный остяцкий город Назым и многие иные крепости на берегах ее, пленив их князя и горестно оплакав кончину храброго сподвижника атамана Никиты Пана, убитого на приступе вместе с некоторыми из лучших казаков, Ермак не хотел идти далее» ибо видел пред собою одни хладные пустыни, где мшистая кора болот и летом едва теплеет от жарких лучей солнца, и где среди мерзлых тундр, усеянных мамонтовыми костями, представляется глазам образ ужасного кладбища природы. Поставив князя остяцкого алача главою над обскими юртами, Ермак тем же путем возвратился в сибирскую столицу. Чистимый своими данниками Как победитель и владыка Везде с изъявлениями раболепства Встречали, провожали его Как мужа грозы и доблести сверхъестественной Казаки плыли с воинской музыкою И выходили на берег всегда В своих праздничных кафтанах Чтобы удивлять жителей пышностью и богатством От пределов березовских дотабола Утвердив господство России, Ермак благополучно возвратился в Искер, тихий и спокойный. Тогда единственно по сказанию летописца, сей Витязь Счастливый дал знать Строгановым, что Бог помог ему одолеть Салтана, взять его столицу, землю и царевича, а с народов присягу верности. Написал и к Иоанну. Что его бедные опальные казаки, угрызаемые совестью, исполненные раскаяния, шли на смерть и присоединили знаменитую державу к России во имя Христа и великого государя на веки веков, доколе Всевышний благоволит стоять миру, что они ждут указа и воевод его, сдадут им царство Сибирское и без всяких условий, готовые умереть, или в новых подвигах чести, или на плахе, как будет угодно ему и Богу. Сею грамотую поехал в Москву второй атаман, первый сподвижник Ермака Тимофеева, первый с ним в Думе и в Сечах, Иван Кольцо, не боясь своего торжественного осуждения на лютую казнь преступника. Здесь предупредим вопрос слушателя столь поздно извести в строгановых о своем успехе не думал ли ермак обольщенный легким завоеванием сибири как угадывали некоторые историки властвовать так независимо не для того ли наконец обратился к Иоанну, чтобы увидеть необходимость требовать его вспоможения ежедневно слабее в силах хотя и побеждая но мог ли умный атаман из самого начала не предвидеть, что горсть смельчаков, оставленных Россией, года в два или в три исчезла бы в битвах или от болезней сурового климата среди пустынь и лесов, служащих вместо крепостей для диких свирепых жителей, которые платили дань пришельцам единственно под угрозу меча или выстрела? Гораздо вероятнее, что летописец, не быв очевидцем деяний, означает их порядок наугад. Или Ермак опасался безвременно хвалиться в России успехом, хотел прежде довершить завоевание и довершил, по его мнению, загнав Кучума в дальние степи и водрузив межевый столб государства Московского на берегу Аби. Восхищенные вестью атаманов, Строгановы спешили в Москву, донесли государю о всех подробностях и молили его утвердить Сибирь за Россию, ибо они, как частные люди, не имели способов удержать столь обширное завоевание. Явились и послы Ермаковы, атаман кольцо с товарищами, бить челом Иоанну царством сибирским, драгоценными соболями, черными лисицами и бобрами. Давно, как пишут, не бывало такого веселья в Москве унылой, государь и народ воспрянули духом. Слова... Новое царство послал Бог России с живейшей радостью повторялись во дворце и на Красной площади. Звонили в колокола, пели молебны благодарственные, как в счастливые времена Иоанновой юности, завоеваний Казанского и Астраханского. Молва увеличивала славу подвига, говорили о бесчисленных воинствах, разбитых казаками, о множестве народов, ими покоренных, о несметном богатстве, ими найденном. Казалось, что Сибирь упала тогда с неба для россиян, забыли ее давнишнюю известность и самое подданство, чтобы тем более славить Ермака. А Пала сделалась честью. Оглашенный преступник Иван Кольцо, смиренно наклоняя повинную свою голову пред царем и боярами, слышал милость, хвалу имя доброго Витязя и слезами лобозал руку Иоаннову. Государь жаловал его и других сибирских послов деньгами, сукнами, комками – Немедленно отрядил воеводу князя Семена Дмитриевича Волховского, чиновника Ивана Глухова и 500 стрельцов к Ермаку, дозволил Ивану Кольцу на возвратном пути искать охотников для переселения в Новый край Тобольский и велел епископу Вологодскому отправить туда 10 священников с их семействами для христианского богослужения. Весною князь Волховский должен был взять ладии у Строгановых и плыть рекою Чусовою по следам сибирского героя. Сии усердные знаменитые граждане, истинные виновники столь важного приобретения для России, уступив оное государству, не остались без возмездия. Иоанн за их службу и родение... Пожаловал Семену Строганову два местечка, большую и малую соль, на Волге, а Максиму и Никите право торговать во всех своих городках беспошлинно. Между тем завоеватели сибирские непраздно ждали добрых вестей из России, ходили рекою Тавдою в землю Вагуличей. Близ устья сей реки господствовали князья татарские Лабутан и Печенек, разбитые ермаком в деле кровопролитном, на берегу озера, где, как уверяет повествователь, и в его время еще лежало множество костей человеческих. Но робкие вагуличи Кошуцкой и Табаринской волости мирно дали ясак атаманам. Все тихие дикарии жили в совершенной независимости, не имели ни князей, ни властителей, уважали только людей богатых и разумных, требуя от них суда в тяжбах или ссорах. Не менее уважали мнимых волхвов, из коих один, с благоговением взирая на Ермака, будто бы предсказал ему долговременную славу, но умолчал о близкой его смерти. Здесь баснословие изобрело еще гигантов между Карлами Вагульскими, ибо жители сей печальной земли не бывают ни в два оршина ростом. Пишут, что россияне близ городка Табаринского с изумлением увидели великана в две сожения вышиною, который хватал рукою и давил вдруг человек по десяти или более, что они не могли взять его живого и... Застрелили. Вообще известие о сем походе не весьма достоверно, находясь только в прибавлении к сибирской летописи. Там сказано далее, что Ермак, достигнув болота лесов Пилымских, рассеяв толпы в Агуличи и взяв пленников, старался узнать от них о пути с берегов Верхней Тавды через каменный поезд в Пермь, дабы открыть новое сообщение с Россией, менее опасное или трудное, но не мог проложить всей дороги в пустынях грязных и топких летом, а зимою засыпаемых глубокими снегами. Умножив число данников, расширив свои владения в древней земле Югорской до реки Сосны и включив в их пределы страну Кандинскую, да то ли малоизвестную, хотя уже и давно именуемую в титуле московских самодержцев, Ермак возвратился в 1583 году в сибирскую столицу принять за славные труды отличную награду. Иван Кольцо Прибыл в Искер с государевым жалованием, князь Болховский с людьми воинскими. Первый вручил атаманам и рядовым богатые дары, а вождю их две брони — серебряный кубок и шубу с плеча царского. Иоанн в ласковой грамоте объявил казакам вечное забвение старых вин и вечную благодарность России за важную услугу. Назвал Ермака, так пишут, князем сибирским, велел ему распоряжать и начальствовать, как было до толя чтобы утвердить порядок в земле и верховную государеву власть над нею. Казаки же чистили Иоаннову воеводу и всех стрельцов, дарили соболями, угощали со всею возможную роскошью, готовясь с ними к дальнейшим предприятиям. Сие счастье Ермакове и сподвижников его не продолжилось. Начинаются их бедствия. Во-первых, открылась жестокая цинга. Болезнь обыкновенная для новых пришельцев в климатах сырых, холодных, в местах еще диких, малонаселенных. Занемогли стрельцы, от них и казаки. Многие лишились сил, многие и жизни». Во-вторых, оказался зимой недостаток в съестных припасах. Страшные морозы в юге метели, препятствуя казакам ловить зверей и рыбу, мешали и доставлению хлеба из соседственных юртов, где некоторые жители занимались скудным землепашеством. Сделался голод, болезнь еще усилилась, люди гибли ежедневно, а в числе многих других... Умер и сам воевода Иоаннов князь Болховский, с честью и слезами схороненный в Искере. Общее уныние коснулось и Ермакова сердца. Давно не боясь смерти, он боялся утратить завоевание, обмануть надежду царя и России. Сие бедствие миновало весною 1584 года, Теплота воздуха способствовала излечению больных, и подвозы доставили россиянам изобилие. Тогда Ермак, исполняя указ Иоаннов, отправил в Москву царевича Маметкула, написав к государю, что все опять благополучно в его Сибири, но моля о сильнейшем немедленном вспоможении, дабы удержать взятое и взять еще более сей пленный царевич, верный блюститель Магометова закона, служил после в наших ратях. Лишась, может быть, половины воинов от заразы и голода, Ермак претерпел еще знатную убыль в силах от легковерия и неосторожности. Мурза, или князь Карача, оставив царя своего в незгоде, имел на таре, Улус многолюдный, лазутчиков в Искере, друзей и единомышленников во всех окрестных юртах, хотел быть избавителем Отечества, ждал времени и между тем коварно ласкал россиян, прислал к ним дары, требовал их защиты, будто бы угрожаемой ногаями клялся в верности и так обольстил Ермака, что он послал к нему сорок добрых воинов с атаманом Иваном Кольцом. Сия горсть людей отважных могла бы двумя или тремя залпами разогнать тысячи дикарей, но, влекомые судьбою на гибель, казаки шли к мнимым друзьям без всякого опасения и мирно, Стали под нож убийц. Первый герой Ермаков и воины его. Львы в сечах пали, как агнцы в Тарском Улусе. Следствием были мятеж и бунт всех наших данников. Татары, остяки сибирские восстали на россиян. Убили в разъезде атамана Якова Михайлова, соединились в поле с Карачею и стали необозримыми обозами вокруг Искера, где Ермак увидел себя в тесной осаде. Завоевание его, царства и подданные вдруг исчезли. Несколько сажений деревянной стены с земляными укреплениями составляло единственное владение казаков. Ермак мог делать вылазки, но жалел своих людей малочисленных, стрелял, но бесполезно, имея только легкие пушки, ибо неприятель стоял далеко и не хотел приступать к стенам в надежде взять крепость голодом, действительно неминуемым для ее защитников, если бы осада продолжилась. Всей крайности решились казаки на дело отчаянное. 12 июня ночью с атаманом Матвеем Мещеряком, оставив Ермака блюсти крепость, прокрались сквозь обозы неприятельские к месту, называемому Саусканом, где был стан Карачи в нескольких верстах от города и кинулись на сонных татар, умертвили их множество и двух сыновей Карачинах, гнали бегущих во все стороны, плавали в крови неверных. Сам князь или Мурза ушел за озеро только с малым числом людей. Хотя утренний свет ободрил неприятелей, хотя они, приспев из других станов, удержали беглецов, сомкнулись и вступили в бой, но казаки, засев в обозе княжеском сильную ружейную стрельбою, Отразили все нападения и в полдень с торжеством возвратились в город, имя освобожденный, ибо Карача, в ужасе, немедленно сняв осаду, бежал За Ишим, а оселение и юрты окрестные все снова поддались россиянам. Еще судьба благоприятствовала героям. страх неприятелю и для своей будущей безопасности Ермак, хотя уже и слабый числом людей, Предприял идти вслед за Карачою, вверх Иртышом, чтобы распространить на восток владение России. Он победил князя Бегиша и взял городок его, его остатки еще видны на берегу излучистого озера, далее устья Вагайского. Завоевал все места Даишима, Ишима, местью ужасая непокорных, милуя безоружных. В Саргатской волости жил тогда какой-то знаменитый старейшина, наследственный главный судья всех улусов татарских от времен первого хана Сибирского и князь Еличай в городке Тебенде. Оба изъявили смирение, а князь вместе с Данью, представил Ермаку и юную дочь, невесту сына Кучумова. Но... Целомудренный атаман велел ей удалиться с ее прелестями опасными и с невинностью, как говорит летописец. Близ устья Ишимского, в кровопролитной схватке с жителями, бедными и свирепыми, Ермак лишился пяти мужественных казаков, доныне воспеваемых в унылых сибирских песнях. Взял еще городок Ташаткан, но не хотел упорно приступать к важнейшей крепости, основанной царем Кучумом на берегу озера Аусаклу. Достигнул реки Шиша, где начинаются голые степи, и, распорядив дань всем новом завоевании, возвратился в Искер с трофеями, уже последними. Около двух лет господствуя в Сибири, Казаки успели завести торговлю с самыми отдаленными азиатскими странами, издревле славными богатством и купечеством. Уже караваны бухарские ходили к ним мимо Арала, сквозь степи киргиз-кайсаков, путем без сомнения давно проложенным, может быть, еще во времена Чингисовы или его наследников. Оживляя пустынную сибирскую столицу зрелищем деятельной ярмарки и доставляя там россиянам в обмен на мягкую рухлить плоды восточного ремесла, нужные или приятные для воинов, которые не берегли жизни, но любили наслаждаться ею. Ожидая тогда купцев Бухарских и сведов, что изгнанник Кучум не дает им дороги в степе Вагайской, где он снова дерзнул явиться пылкий ермак, с пятьюдесятью казаками спешил их встретить. Искал целый день, не видал ни каравана, ни следов ни приятеля и на возвратном пути расположился ночевать в шатрах, оставив лодки свои у берега близ Вагайского устья, где Иртыш, Делясь надвое, течет весьма кривую излученную к востоку и прямым искусственным каналом, называемым Ермаковую Перекопью, но вырытым, как надобно думать, в древнейшие времена, ибо гладкие берега его не представляют уже ни малейших следов копания. Там же, к югу от реки, среди низкого луга, возвышается холм, насыпанный по общему преданию руками девичьими для жилища царского. Между всеми памятниками какого-то забытого века надлежало погибнуть новому завоевателю Сибири, с коего начинается ее несомнительная история — погибнуть от своей оплошности, изъясняемой единственно неодолимым действием рока. Ермак знал о близости врага и, как бы утомленной жизнью, погрузился в глубокий сон своими удалыми витязями, без наблюдения, без стражи. Лил сильный дождь. Река и ветер шумели, тем более усыпляя казаков, а неприятель бодрствовал на другой стороне реки. Его лазутчики сыскали брод, тихо приближились к стану Ермакову, видели сонных. Взяли у них три пищали следунками и представили своему царю удостоверение, что можно, наконец, истребить непобедимых. Заиграло кучумово сердце, как сказано в летописи. Он напал на россиян полумертвых в ночи 5 августа и всех перерезал, кроме двух. Один бежал в эскер, другой сам ермак, пробужденный звуком мечей и стоном издыхающих воспрянул, увидел гибель, махом сабли саблей еще отразил убийц, кинулся в бурный глубокий иртыш и, не доплыв до своих лодок, утонул, отягченный железную бронею, данную ему Иоанном. Конец горький для завоевателя, ибо, лишаясь жизни, он мог думать, что лишается и славы. Нет, волны иртыша не поглотили ее. Россия, история и церковь гласят Ермаку вечную память. Сей герой, ибо Отечество Благодарное давно изгладило имя разбойника пред Ермаковым, сей герой погиб безвременно, но совершив главное дело, ибо Кучум... Зарезав сорок сонных казаков, уже не мог отнять сибирского царства у великой державы, которая единожды навсегда признала онное своим достоянием. Ни современники, ни потомство не думали отнимать у Ермака полной чести сего завоевания, величая доблесть его не только в летописях, но и в святых храмах где мы еще и ныне торжественно молимся за него и за дружину храбрых, которые вместе с ним пали на берегах Иртыша. Там имя сего Витязя живет, и в названии мест в преданиях из устных, там самые бедные жилища украшаются изображением атамана-князя, он был видом... Благороден, сыновид, росту среднего, крепок мышцами, широк плечами, имел лицо плоское, но приятное, бороду черную, волосы темные, кудрявые, глаза светлые, быстро изерцало души пылкой, сильной, ума проницательного. Тело Ермакова 13 августа. Приплыла к селению Япончинским юртом, в двенадцати верстах от Абалака, где татарин Ениш, внук князька Бегиша, ловя рыбу, увидел в реке ноги человеческие, петлею вытащил мертвого, узнал его по железным латам с медную оправою, с золотым орлом на груди и созвал всех жителей деревни видеть Исполина Бездушного». Пишут, что один Мурза именем Кандаул хотел снять броню с мертвого и что из тела уже оцепенелого вдруг хлынула свежая кровь, что злобные татары, положив он и на рундук, пускали в него стрелы, что сие продолжалось шесть недель, что царь Кучум и самые отдаленные князья Остяцкие съехались туда наслаждаться местью что, к удивлению их плотоядные птицы, стаями летая над трупом, не смели его коснуться, что страшные видения и сны заставили неверных схоронить мертвеца на Бегишевском кладбище под кудрявую сосною, что они, в честь ему изжарив и съев тридцать быков в день погребения, отдали верхнюю кольчугу Ермакову, жрецам славного белогорского идола, нижнюю Мурзе-Кандаулу, кафтан князю Сейдеку, а саблю с поясом Мурзе-Караче. Что многие чудеса совершались над Ермаковую могилою, сиял яркий свет и пылал столб огненный, что духовенство магометанское, испуганное их действием, нашло способ скрыть сию могилу, ныне никому неизвестную, что сотник Ульян Ремезов в 1650 году узнал все обстоятельства Ермаковых дел и смерти от тайши калмыцкого Облая, ревностно желавшего иметь и, наконец, доставшего броню Ермакову от потомков Весть о гибели вождя привела в неописанный ужас россиян в Сибири. Их было около 150 казаков и воинов московских вместе с остатками иноземной строгановской дружины под главным начальством атамана Матвея Мещеряка. С Ермаком все для них кончилось. И смелость великодушная, и надежда. Опасаясь Кучума, Сейдека, Карачи, жителей, голода, они решились идти назад в Россию и вышли 15 августа из сибирской столицы с горькими слезами, покидая в ней гробы братьев и знамения христианства, теряя все плоды своих трудов кровавых, видя между собою и святою Русью еще пустыни необозримые, опасности, битвы, и, может быть, смерть безвестную. Сии уже не гордые завоеватели, а бедные изгнанники поплыли вверх Табола к великой радости Кучума и всех жителей, ибо и дикие не любят господ чужеземных. Убив Ермака, Кучум не дерзнул приступить к Эскеру, сведав о бегстве казаков, все еще для него страшных непобедимых, не мыслил тревожить их плавание, и вслед за сыном своим аллеем вошел в пустой город сибирский снова царствовать и снова лишиться царства. Там не осталось россиян. Остались их прах и могилы. Они звали мстителей, тени Ермака и его усопших, сподвижников, манили россиян довершить легкое завоевание края «Неизмеримого», от каменного пояса до Северной Америки и Восточного океана, где в течение веков надлежало сойтися пределам нашего Отечества с пределами испанских владений, где ожидали нас не только богатые рудники, драгоценные плоды звероловства, выгодная мена китайская, но и слава мирного гражданского образования диких народов, и счастливый способ искоренять преступления людей без душегубства, оставлять жизнь и злодеям безвредно и еще не бескорыстно для государства населять ими пустыни. Их руками от уз свободными извлекать сокровища из недр земли и нередко исправлять сих злосчастных к утешению человечества. Скоро увидим возвращение россиян, Их дальнейшие победы и завоевания в новом мире сибирском, уже в царствование иоанова преемника.